Библиотека открылась через три дня. Ранее строители с ремонтом фойе не уложились. Очистка колонны от пятна потребовала усилий. Потом последовали грунтовки, шпаклевки, покраски. А краска никак не хотела сохнуть. Да еще имела ядрёный ядовитый запах. Если вначале читатели не хотели пугать кровью, то потом боялись массового отравления. Анна сидела за конторкой перед привычно организирующим компьютером. Баба Люба гремела ведрами и тихо ругалась по поводу забытых всеми пирожков, которые пришлось выбросить вместе с контейнером. Мол, где это видано еду доводить до такого состояния? Читатели толпой не ломились. Все как всегда. Даже Зиночка, не меняя своих привычек, опаздывала. Только в фойе вместо седого льва дежурил охранник помоложе. Он в каждом ходящем видел потенциального преступника и готов был провести жесткое задержание по всем правилам боевых искусств то есть мордой в пол и обыск с пристрастием. Зрелые дамы от его деловитости пугались. Подростки веселились и просили показать место, где сидел убитый и где были его мозги. Мужчины тоже приходили, но в качестве патрульных. Интересовались, все ли у них в порядке. Светлана похудела и осунулась. Была немногословна и скучна, как глубокая осень. Саня, ставший Матвеем, вернулся в Репино, где за Аниным ноутбуком работал над загадкой Струблевки, а еще много читал, попутно очаровывая Аркадию Сергеевну хорошими манерами, знаниями литературной и музыкальной классики, а также живописи, чем окончательно покорил ее трепетную душу, чувствительную ко всему высокому. Платон Петрович, признанный чемпион Репина по шахматам, из семи проведенных с Матвеем партий две спел в ничью, пять проиграл, причем в одной получил мат в два хода и после этого смотрел на своего соседа как на святого, находясь в полной уверенности, что тот является прямым потомком Бобби Фишера или Михаила Ботвинника. Смену имени объяснили просто. Саня, или Александр Александрович, писательский псевдоним, к которому он не смог привыкнуть, поэтому он вернулся к своему настоящему, более привычному. Аркадия Сергеевна была удовлетворена объяснением и заявила, что Матвей Олегович звучит значительно аристократичнее. Людмила в клинике медленно доедал начальством. Поленька с Оленькой все еще сидели дома на карантине. Мариванна, забыв о давлении возрасте, носилась как угорелая, занимаясь бытом, кухней и одновременно воспитанием Поленьки и Оленьки, а также Ани и Люси, когда они попадались под горячую руку. Мама регулярно отзванивалась и сообщала о состоянии отца и Дуси, интересовалась ее делами и ни разу не обмолвилась о госте, проживающем на их даче. Судя по всему, она была полностью удовлетворена информацией, оперативно предоставляемой Аркадии Сергеевной. Все было тихо и спокойно. Затишье, как перед бурей, мелькнула мысль, и она послево покосилась на мобильной. Страшных звонков, как и пустых, больше не было. Неожиданно появившаяся Зиночка была чернее тучи. Вновь постигло горькое разочарование. Едва глянув на опухшее от слез лицо, сочувственно поинтересовалась Анна. «Вот ответьте мне, Анна Ильинична, откуда берутся такие гады?» – взвел Зиночка, не здороваясь. «Я и африканские страсти, и разнословы всякие, и рубашки чистые. Правда, не каждый день. Но все равно. А он у нас характеры разные. Надо было сковородкой по голове и скалкой по хребту!» – проворчал баба Люба, проходя мимо. А то взяли моду, африканские страсти им подавай. А сами ни гвоздя вбить не могут, ни лампочку вкрутить, ни обои поклеить. Шала понятна они, мужики. Продолжая бурчать и недовольно стуча швабры ведром, она вышла из зала. Едва за ней закрылась дверь, как раздался оглушительный грохот. Зиночка взвизгнула от неожиданности, а из сопки выскочила перепуганная Светлана. — Что случилось? — Понятия не имею. Ответила Аня, намертво прилипнув к стулу и чувствуя, как кровь приливает к лицу. В приоткрывшуюся дверь показалось гневная цвета переспело свекло лицо бабы Любы. Не пугайтесь, это новенький охранник, чтобы его черти взяли. Ведро перевернул. Пока не входите, тут воды по колено. И уже через закрытую дверь донеслось ее гневная. Ну, откуда ты взялся на мою голову? Вот какой из тебя охранник! «Ты сначала научись под ноги себе смотреть!» Потом крики сошли на монотонный невнятный бубнёж и в конце концов вовсе затихли. «Мы скоро будем пугаться собственной тени». Заключила Света. «Предлагаю попить чаю. Зина, как опоздавшая, останешься в зале. Чай будешь пить здесь, а мы с Анной Ильиничной пойдём в зону». Около двух позвонил следователь и вызвал их в отделение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Заодно он пообещал, что это не займет много времени, и что сейчас за ними заедет машина, которая после разговора отвезет их обратно. Они едва успели одеться и выйти на улицу, как к центральному входу подъехала белая Вольва. За рулем сидел крепкий мужчина, который, не повернувшись к ним, представился капитаном Ивановым и добавил, что к нему можно обращаться просто Юра. «Мы сейчас заедем в одно место, это недалеко». Там надо подхватить одного сотрудника и сразу в отделении». Через пару кварталов на автобусной остановке им просигналил рукой невысокий плотный человек в темной парке с поднятым воротником. «Замерз, как черт, пока ждал», произнес он, садясь на соседнее с водителем сиденье и опуская воротник. «Здравствуйте, дамы! Давайте знакомиться. Меня зовут Леонидом. Можно Леоня? Я не обидчивый». Он всем корпусом обернулся к ним. В руке Люни крепко сжимал пистолет, и его ствол был направлен прямо на них. «Ваш телефон, быстро!» Ни у одной, ни у другой даже не возникло мысли оспаривать его требования. Они дружно протянули ему свои мобильные. «Отлично! Будете хорошо себя вести, возможно, останетесь живы!» И нехорошо усмыхнувшись, он передал телефон водителю, а тот тут же вышвырнул их в окно. «Вот теперь можно поговорить!» Итак, вы обе влезли туда, куда не следовало. Но теперь уже поздно об этом говорить. Первое. Где Астахов? Второе. Что вы знаете об убийстве Скарлетта Альбертовна Неведомой? И о книге? Вы имеете в виду Шопенгауэра? Едва ворочая языком, уточнила Анна. Во рту пересохло так, что каждое слово давалось великим трудом. Дула, смотрящая ей в лицо, не давал возможности сосредоточиться. А в голове крутилось, что как только они все расскажут, их тут же убьют. Но ее украли, мы не знаем кто. А об убийстве с Карлит Альбертовны мы только видели ее тело. Хочу предупредить. Ответы «нет», «не знаем», «не ведаем». Не принимаются. Мы сейчас заедем в одно тихое местечко. Я достану тонкий и очень острый стилет и буду задавать вопросы. Если ответ меня не устроит, вы сразу это почувствуете. Неправильный ответ? И нет части тела, пальца, уха, носа. Не знаю, насколько вас хватит. Но чем больше травм, тем меньше шансов остаться в живых. Вы сами захотите, чтобы я вас застрелил? Подождите. Она сказала правду. В голосе Светланы звучал металл. Вы можете покромсать на снамелки и кусочки, и ничего не добьетесь. И не потому, что мы такие упрямые. А, потому что действительно не знаем, где книга. Но я скажу вам то, чего вы точно не знаете. Там был тайник, и мы его нашли. В нем находилась советская струблевая банкнота. Когда она оказалась у нас в руках, кто-то ударил меня по голове и украл эту чертову книгу. Банкнота сейчас у Астахова, в Рипино. Кроме Астахова, кто-нибудь на даче еще есть? В это время кого-то нет. Не отводя глаз от оружия, еле выговорила Аня. Ей не хватало воздуха, и каждое слово давалось большим трудом. «Он живет у меня на даче». «Хорошо», — Леонид извлек из кармана наручники. Рук сюда быстро». Наручники сухо щелкнули, приковав женщин друг к другу. «И не забывайте, один жест, взгляд, слово, даже полунамек, которые могут мне не понравиться. И это закончится трагически для вас и для того человека, которого вы пытались предупредить. «Больше к этой теме я возвращаться не буду». «А теперь адрес. И делайте вид, что вы смертельно устали и спите». «Юра, притормози. Нужно сделать звонок другу». Он вышел из машины, а водитель развернулся к ним лицом, держа в руках оружие напарника. Леонид говорил не более минуты. Вернувшись в машину, он перехватил пистолет и скомандовал. «Варипина».